Дом зерны выходил на канал. Им пришлось сделать круг, чтобы отыскать мост, а потом пройти по переулку, который привёл их к... Пен не был уверен, какой дверью это считать, передней или задней. Сухой дверью. Вслед за изерной они поднялись по лестнице к входу на второй этаж. Цокольный или канальный этаж, предположительно, использовался как склад для товаров, а на втором располагались жилые помещения. Изерна держала в руке большой железный ключ, но стоило ей потянуть за дверь, как-то распахнулась. Надо полагать, я забыла её запереть, когда выбежала. При мысли о собственной небрежности Изерна поморщилась. Очевидно, в тот момент она тоже сошла с ума, разрываемая шоком от горя и ещё большим шоком от безумной надежды. Они вошли в коридор, освещённый тусклыми бра и более яркой лампой в руке изумлённой служанки. За её спиной прятались две не менее изумлённые девушки — «Мама», — едва слышно произнесла девушка постарше или, по крайней мере, повыше. На вид ей было примерно столько же, сколько Чио. Мы не знали, куда ты ушла и зачем. Лучшие наряды, красивые белые банты на шеях и маски в руках свидетельствовали о том, что это был отнюдь не поисковый отряд. И Зерна тоже с лёгкостью это поняла. «Стоит мне выйти из дома на час, и вот что вы затеяли!» Её голос был резким. В нём слышался неподдельный гнев, от которого все трое отпрянули. Очевидно, Изерна вылетела из дома вместе с принёсшим дурные вести Мирином, не успев сообщить этим девушкам какую бы то ни было версию случившегося с их братом. «Мы только собирались на праздник, на острове Ласточки, — начала возражать младшая, — вместе с Биккой. Святые Белого Бога будут раздавать там благословления, это безопасно». «Не совсем», — ответила Изерна сквозь зубы. «И не сейчас». «На сегодня с меня достаточно хаоса». Она схватилась за растрёпанные волосы и сделала глубокий вдох. Старшая девушка подняла глаза и обнаружила, что святой белого бога стоит прямо в её коридоре. Удостоив мимолетным взглядом Пэна, а потом Чио, она сосредоточилась на Мирине. «Сир Мирин, вы вернулись!» И нетерпеливо. «Ри, с вами? Он всё ещё возится с отцовским грузом? Или уже идёт?» Мирин поморщился и беспомощно взмахнул рукой, оставляя эти трудные вопросы из зерни. Ему удалось криво улыбнуться сёстрам. «Ланель? Лепия? Слушайте!» Серьёзный, напряжённый голос из зерны привлёк внимание девушек, и, проказливое возбуждение, начало сменяться тревогой. «Ваш брат?» Она умолкла, не в силах разъяснить трудную ситуацию, и остановилась на «очень болен». Старшая? Ланель ахнула. «Где он? Неужели никто не принесёт его домой?» Вся радость покинула её лицо, и она явно задумалась, не являлась ли «очень болен» эхемизмом для «мёртв». Покосившись на хозяйку дома, Мирин опередил Пена и вмешался. «Его ударил по голове э, кран, когда мы начали разгрузку. Судя по всему, от этого он повредился умом». Я думаю, у него начались галлюцинации, потому что он очень сильно испугался и перестал нас узнавать. Он убежал в город, и теперь мы ищем его. Весьма бойко, прошептал Одес. Торговец. Полагаю, ему пришлось научиться соображать на ходу. Рассказ передавал суть ситуации, умалчивая о сверхъестественном и щадя уши невинных девиц. Верно, однако выбирать следовало их матери. заметила десс. Он подхватил ее начинание. Изерно сжимала и разжимала руки сердито принимая непрошенную помощь. Я останусь здесь, ждать новостей, а также на случай, если он вернется, сказала она девушкам. А вы обе, отправляйтесь в постели оставайтесь там. Мрачный взгляд на служанку Бикку обещал, что позже она получит свою долю. Опасное состояние брата, и огорчение матери произвели на девушек должное впечатления, И они, ссутулившись, не стали протестовать. «Я отправлюсь на поиски», — сообщил Мирин сёстрам, хотя его напряжённая улыбка, похоже, предназначалась исключительно Ланнель. «Даже храм окажет нам помощь» — в лице просвящённого Пенрика. Он кивнул в сторону Пена. Ланнель, коснулась округлевшегося рта, услышав, что за таинственные гости к ним пожаловали. Оглядев Пена и Чио, она сказала, «Мне жаль, что мы прервали ваше священное торжество своими проблемами, просвещенный и...» э -э -э...» Пен наблюдал, как она пытается определить положение Чио, и приходит к выводу, что он подцепил ее в городе, хотя и не может понять, за деньги или за красивые глаза. Наконец она остановилась на... «Мисс, ну, пожалуйста, помогите сэру Мерину всем, чем только сможете». Не имело смысла тратить время и объяснять, кто здесь главный. Тем более, что угодница лишь улыбалась под своей маской. Она дружелюбно кивнула девушкам, и те с некоторым смущением кивнули в ответ. «Но куда он мог уйти с такой травмой?» — вмешалась Липия. «Надеюсь, недалеко», — ответил Мирин. «При удаче, когда вы проснетесь утром, у нас будут новости». Ее лицо сморщилось, когда она попыталась представить, где мог спрятаться ее раненый брат. Пен с удовольствием расспросил бы сестёр на сей счет, поскольку, возможно, они знали о своём брате... Хм, не больше, чем их мать, но кое-что, чего она не знала. Мирин, коллега, товарищ и, очевидно, друг семьи Ри, вполне мог знать что-то ещё. Ну и зерно, исчерпав свои обширные, как полагал Пен, запасы терпения, сурово отправила сестёр наверх под сомнительным присмотром служанки. Чио смотрела, как они поднимаются по лестнице, и на её лице читалась странная жадность. Материнский выговор тоже был разновидностью заботы. Конечно же, угодница не могла завидовать. когда шаги девушек затихли, и зерна вновь повернулась к двери, растирая ладонями лицо, словно желая прогнать онемение. «Два часа назад я чуть не лишилась рассудка». Представляя, как буду писать мужу новости о смерти нашего единственного сына», сказала она Пенрику. «Но это... Я понятия не имею, как написать ему об этом». «Где же господин Ричланд?» — спросил Пен. «Каждый год он отправляется в предгорье, чтобы купить древесину. Мы снабжаем ею приборостроителей и мебельщиков здесь, в лоди. У них очень конкретные запросы. Обычно он уезжает позже». Но в этом году он впервые позволил Ри одному отправиться с весенним караваном в Сидонию. Она встревоженно сглотнула. «Полагаю, эту задачу вы вполне можете отложить на завтра», — сказал Пен. «К тому времени у вас появятся другие новости. Вероятно, лучше нынешних». Рискованное обещание. «Надо полагать». Изерна выпрямилась и выдохнула. Её взгляд упал на груду предметов у стены коридора. Несколько сундуков. кинжал в тесненных ножнах и немного одежды. «Я могу разобрать вещи, пока жду. Вряд ли мне удастся заснуть». «Это всё, что Ри оставил в нашей каюте», — сказал ей Мирин. «Уместилось в одну телегу. Груз вашего супруга по-прежнему на борту, поскольку его некому было принять. Придётся ему там и остаться, ведь все портовые грузчики уже празднуют. Но если пожелаете, послезавтра я этим займусь». Нахмурившийся зерна отмахнулась. «Я пошлю клерка Риппела». «Риппел?» «Очевидно, имя супруга», — решил Пен. «Ей не нравится этот парень, Мерин», — заметила Дес, «Потому что он принёс дурные вести?» «Может быть». Изер ткнула в сундуки ногой, возможно, размышляя о том, насколько печальней было бы их распаковывать, если бы владелец погиб. Пен вновь пообещал себе, что не допустит этого. «Насколько мне известно, — сказал Мирин, — все документы и аккредитивы Ри, полученные во время путешествия, должны быть здесь. Боюсь, что кошелёк и поезд для денег были с ним, когда он упал за борт. Среди вещей мы их не обнаружили. Я решил, что поезд утянул его под воду. Поездка была очень удачной». В унылой мокрой груди в кладовке их тоже не было. Хотя липкие руки тех, кто вытащил Ри из моря и доставил в богадельню, вполне могли урвать свою долю. «Хвала богам, ему хватило ума бросить его вместо того, чтобы утонуть вместе с ним», яростно ответила Изерна. «Обычно именно так и поступают глупые смелые мальчишки». Мерин криво улыбнулся. «Полагаю, моему нанимателю это бы не понравилось». «Ха!» Материнское презрение в этом возгласе оглушало не хуже дубины. «Значит, он глупец, поскольку лишился бы и денег, и агента». Изерна не меньше Пенрика хотела ускорить поиски, и потому прощание было коротким. Благословенное чио! Изерна сделала неловкий реверанс. Даже встаня на колени, ее мольба не казалась бы более отчаянной. Надежда моего сердца и дома сегодня в руках вашего Бога. Где ей и надлежит быть просвещенная? Чио серьезно сняла маску и осенила женщину полным знаменем. лишний раз постучав большим пальцем по губам. Это был первый заученный жест их ордена, который девушка сделала в присутствии Пэна. Прежде, по своей дикости, она больше напоминала юного элементаля. Когда они спустились по лестнице на улицу, на лице Чио не осталось ни следа былого веселья. Она вновь надела маску и затянула завязки, а Мерин поднял фонарь, крутя головой. «Куда?» — Пэн хмыкнул. «Я надеялся, что у вас будут идеи. Этот дикий демон, пусть вознёсшийся, совершенно не знает лоди, и потому вся навигация должна исходить от три. Спрашивать, куда бы Ри пошёл, будь он в здравом уме, возможно, не имеет смысла. Но где бы человек вроде него или вас решил спрятаться, если бы боялся за свою жизнь?» Марин шумно выдохнул. «Боги, ну и вопрос!» Он задумчиво опустил фонарь. «В лоди тысячи переулков!» и в каждом найдутся потайные уголки, а ещё есть дома. Даже если ограничиться теми, в которых в это время суток никого нет, магазинами и мастерскими, складами, государственными учреждениями, хотя это вряд ли, центральные острова окружены пристанями и причалами, а ещё есть внешние острова, это бесполезно. Не совсем. Мне нужно приблизиться к демону на сотню шагов, чтобы почувствовать его. Какие бы стены, переулки и каналы нас не разделяли? Острый укол где-то в этой неистовой фантасмагории городских душ. «Как?» — начал Мерин. «Неважно, но я не совсем понимаю, что вы будете делать, если мы его найдём». Пенрик пожал плечами. «Я буду держать Ри изо всех сил, стараясь не причинить ему увечья. А благословенное Чио призовёт нашего бога. Всё должно пройти быстро». Я об этом молюсь. И после этого с ним всё будет хорошо? Не сомневаюсь, что он будет истощён и благодарен. Уж лучше ему испытывать благодарность после такого преследования. Но тогда мы сможем отвезти его домой и предоставить заботам и зерны. Ясно. Наверное. Марин нахмурился. Судя по всему, Ри пришлось не сладко в море. И боги знают, что ещё с ним приключилось после побега из богоделени. Что произойдёт, если он умрёт, прежде чем Угодница сможет его освободить? Последствия будут катастрофическими. Я имею в виду помимо того эффекта, который его смерть произведёт на семью. Демон перепрыгнет в ближайшего человека, до которого сможет дотянуться, и нам придётся начать всё сначала, обладая ещё меньшей информацией. Но не в вас, И не в благословенную чьё, он нервно поклонился девушке. Для этого надо быть совсем близко, верно? Мы уже заняты, как и все прочие чародеи, угодники и вельтские шаманы, хотя вряд ли их можно встретить в лоде. В отличие от вельских торговцев, любой другой человек поблизости будет потенциальной жертвой. Например, Мэрин. Этот юноша действительно очень им мешал. Это... «Звучит скверно. Если, конечно, кто-то не хочет обзавестись демоном». Его задумчивый взгляд остановился на косах и на плече Пэна. «Этого демона никто не захочет», — ответил Пен. «Храм уж точно. Хотя он и будет нести отпечаток воспоминаний Ри. Этот демон слишком безумен, чтобы его приручить и заставить приносить пользу». Обдумав всё это, Мэрин должным образом ужаснулся. Погодите, он запомнит три. Следующий человек, в которого он перепрыгнет, будет помнить три. Представьте, будто у вас в голове обитают призраки всех предыдущих владельцев демона, хотя с теологической точки зрения это не совсем верно. И добавил: а еще они с вами разговаривают. Не надо жаловаться, фыркнула Дес, тебе нравится наше общество. И все же потребовалось время, чтобы к вам привыкнуть. Ко всем десятерым. Эти призраки помнят свою смерть. И очень живо. Марин содрогнулся. Звучит ужасно. К этому привыкаешь. Мэрин нахмурил густые брови. Но почему демоны не живут вечно? Из-за угодников и прочих несчастных случаев. Они стареют. К счастью для нас, иначе мы были бы по уши в демонах, а не только я один. Однако некоторые могут жить очень долго, если мой орден тщательно заботится о них. Моему демону Дездемоне более двухсот лет. Судя по выражению лица, Мэрин был впечатлён и напуган. «Два направления, направо или налево», — прервала их Чио. «Выбирайте», — она посмотрела на лестницу, поджав губы. Сейчас ненужные задержки кажутся особенно жестокими. Верно, согласилась Дес. И Пен вспомнил, что шестеро из её седаков были матерями, и возможно, кому-то из них доводилось терять детей. За два столетия мы их всех пережили, в некотором смысле. О, я никогда об этом не задумывался. Даже сейчас мы это не обсуждаем. Ясно. Дадите какой-нибудь совет? — спросил Пен угодницу. Пока нет. — Ну, конечно же. Пен попытался сообразить, какие участки этого района уже осмотрел. Он запутался. С другой стороны, безумец вполне мог не сидеть на месте. А значит, это не имело значения. — Налево, — сказал Мэрин. Пожав плечами, Пен свернул налево и зашагал к центру запутанного островного района. В не было правильных форм. «Быть может, он отыщет центр и двинется по спирали наружу?» Одновременно всматриваясь, шагая и разговаривая, он рисковал запутаться в собственных ногах. Но Пен все же спросил Марина: «Как я понимаю, вы с Ри делили каюту? Вы давно знакомы с ним и его семьей?» «Тесное знакомство с ним я свел только на корабле. Прежде чем меня наняли агентом в это путешествие, я работал на одного из кузенов его отца». Так что немного знал эту семью. Тоскливый вздох. «В чём дело?» «Погоди, а ты не понял в доме Изерны. «Меня занимало множество других вещей». «Значит, вы с Ри были конкурентами, а не партнёрами?» — спросил Пен. «В этот раз да, дружескими конкурентами. Возможно, мы смогли бы стать партнёрами в каком-то будущем предприятии». Я надеялся работать на господина Ричлана, у которого хорошая репутация, но мне подвернулось другое предложение. «А у вашего нынешнего нанимателя тоже красивые дочери?» — лукаво спросила Чио. Марин фыркнул, ничуть не обидевшись. «Увы, нет, это один из его недостатков. А также четверо дюжих сыновей. Наемный агент никогда не сможет подняться в этом клане, как бы ни старался. И, очевидно, не сможет с ним породниться». С экономической точки зрения, того же результата можно было добиться при помощи некоторых долгосрочных отношений, которым покровительствовал бастарт, так сказать, одного вида тесного партнерства внутри другого. Но Пен не видел, чтобы Мэрин обращал внимание на кого-то не женского пола, к его личному облегчению. Сам Пен предпочитал пухлых девиц, к которым, увы, не относилась во всех прочих отношениях прелестная Чио. Его слишком пугала ее способность внезапно становиться сосудом пожирающего демона в Бога. Спасибо, шепнула Дес. Было бы крайне неловко, если бы ты ею увлекся. Губы п дрогнули. Кажется, вы сейчас мечтали о мисс Ланнель, заметила Чио. При свете фонаря было видно, как побагровели щеки Мэрина. Он склонил голову. «Ха, кто бы не мечтал? Как раз вошла в брачный возраст, уважаемое семейство. Но родители очень строго следят за дочерью, и потому бедный юноша едва ли может за ней ухаживать. Ри был, и, надеюсь, снова будет хорошим приятелем, но в этом вопросе он столь же строг, сколь и его просвещенная мать. Ага, в этом причина неприязни и зерны. Богатая дочь, бедный ухажер, знакомая история. Мэрин выпятил челюсть. «Состояние преодолело бы все эти преграды, если бы я смог его заработать». «Ваша семья не занимается торговлей?» спросил Пен. «Нет, я из фермерской деревни в Адриакской глубинке». Обычная история. Слишком много детей и младших выгоняют искать судьбу, как бездомных кошек. Будучи седьмым и последним отпрыском в собственной семье, Пен мог ему посочувствовать. Хотя, насколько он понимал, судьба сама его нашла. А может, левая рука бога. Фу! фыркнула Дес. — «ты бы никогда не был счастлив в той узкой горной долине, даже в качестве захудалого лорда». «Еще меньше, чем в качестве младшего наследника», — согласился Пен. «Я с радостью предоставил эти жуткие обязанности старшему брату, который, судя по всему, с удовольствием их исполнял». А значит, все остались в выигрыше. Вас хотя бы не утопили, как котёнка, заметила Чио. Подкидыш. Ну, конечно. Ненужные бастарды, оставленные на пороге белого бога, были счастливчиками. Каналы Лоди скрывали множество секретов, которые иногда вносил прилив. Нет, нас обычно отправляют в Лоди, чтобы он нас уничтожил, горько ответил Марин. Молодой человек с самого начала показался Пенрику несчастной душой, но похоже дело было не только в катастрофе, постигшей его товарища по каюте. Однако сейчас в заботе Пена нуждались другие души. Много, повсюду и все неправильные. И тем не менее, все трое, четверо, считая Десс, умолкли, шагая по лабиринту. Ноги Пена начали болеть. В переулках стало тише. Люди, которых на завтра ждали дела, религиозные или какие-то иные, отправились отдыхать. Однако лодейские проститутки явно не отдыхали. Им попалось несколько девиц, активно продававших свои услуги в тёмных нишах. Пен переместил Чио на другую сторону, но угодница не выглядела шокированной или испуганной. «Конечно нет», — прошептала она в ответ на его встревожный вопрос. «Эти парни слишком заняты своими дамами, чтобы проявлять интерес к нам». «Опасаться следует бандитов без спутниц». «Умная девочка», — одобрила Дэс. Чио оглянулась на затихавшие в темноте похотливые звуки и сказала. «Город совсем не ценит этих несчастных уличных шлюх. Из них труднее выбить налоги, чем из их товарок в публичных домах и борделях. Говорят, что на налоги, выплачиваемые лодийскими девицами, каждый год строится государственная галера. Лично я считаю, что эти корабли... Нужно называть в честь знаменитых куртизанок, а не скучных стариков. От изумления Пен расхохотался, представив скользящий по волнам грозный боевой корабль под названием «Мира Лодийская». Это повергло бы в трепет всех врагов, самодовольно заявила Дес. Обдумав слова Чио, Пен вновь стал серьезным. Обитатели приюта бастарда. должны были повидать изнанку яркого гобелена, который представлял собой Лоди. При желании Чио могла весьма убедительно изображать недотрогу, но она ею не была, даже без скрытого портала в бесконечность, который тайна носила в себе. Они остановились у начала переулка, выходившего на очередную рыночную площадь, которую озаряли еще не погасшие фонари на столах и пляшущие языки маячного огня, горевшего в железной корзине на столбе возле причала. На тёмных волнах танцевали отражением извилистые оранжевые линии. Здесь праздник достиг финальной стадии. Семьи ушли, молодые и более пожилые, одинокие мужчины пили или уже напились и теперь блевали, либо отливали в канал. Громкие словесные перепалки грозили вот-вот перейти в драку. Оставшиеся женщины, некоторые из которых были не менее пьяны, чем их спутники, Либо зарабатывали себе на жизнь, либо просто вели себя очень развязно. Пэн бы с удовольствием обошел эту толпу. Ночью Ов подбородок и принюхалась к застывшему воздуху. «О, тот парень еще продает мясные палочки. Давайте купим немного. Мы можем съесть их на ходу, не останавливаясь». Один из последних торговцев, помимо киоска с вином, заведовал железной чашей на три ноги. В чаше тлели угли, а над ними на вертеле шипели шампуры с мясом. Судя по всему, их запах был единственным аппетитным ароматом, плывшим во влажном полуночном воздухе. Рот Пена внезапно наполнился слюной, и он вспомнил, что они еще давным-давно не ели, а им обоим понадобится силы. Если, когда они поймают безумца? Накормить угодника определенно было одной из его сегодняшних храмовых обязанностей. Он дружелюбно махнул Чио, соглашаясь, и направился к заманчивой треноге, где ему пришлось подождать, пока торговец обслужит других покупателей. «Берегись карманника», — пробормотал Одес. На этой площади демонов не было, и Пен с облегчением отключил обостренные чувства Одес, но сейчас вновь воспользовался ими. У него по затылку побежали мурашки в ожидании прикосновения очень острого ножа, перерезающего шнурок кошелька. Он приготовился к тому, что в него врежется пьяный на вид человек и избавит его от денег. Но к изумлению Пенна рука потянулась к косам на его плече. Касание было едва ощутимым, как крылья бабочки. Пен так изумился, что едва не промедлил несколько секунд, чтобы посмотреть. Справится ли вор с изящной операцией по откалыванию коз? Он был уверен, что да. Увы, нет. он протянул руку, схватил и одним ловким движением вывернул запястье вора, вытолкнув того вперёд. Выверенный, чародейский целительский перекрут подмышечного нерва. Недостаточно сильно, чтобы порвать, но достаточно, чтобы вся рука обмякла и начала болеть. Это было пари или попытка самоубийства? — выдохнул Пен в ухо вору. — Пари! — взвизгнул тот. — Простите, простите, просвещенный сэр! Всего лишь шутка! Молю о прощении в честь Дня нашего Бога! Очевидно, это была никакая не шутка, а ремесло. Мужчина был слишком ловким для вора-любителя. Уголком глаза Пен заметил, как двое его возможных коллег, которые с ухмылкой смотрели спектакль, поспешно отступают в тени при таком внезапном повороте событий. Пен мог представить разговор, который предшествовал случившемуся. Спорим, я смогу снять косы прямо с плеча того тощего чародея. Будь Пен каким-либо другим святым храма, вор бы вероятно преуспел. Раболепный, улыбающийся и смертельно напуганный. Неприглядное сочетание. Пен сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и продолжил шепотом. Ты не сможешь пользоваться рукой в течение дня. Если я решу отвезти тебя к городскому констеблю, ты вообще её лишишься. Считай, это предостережение, богоданной возможностью помолиться и подумать о своём скверном выборе профессии. Намного лучше ремесло, в котором пятая ошибка не приведёт к тому, что тебе отрежут руку. Ты ловок. Используй свою ловкость в лучших целях». Пен выпустил невольную жертву, и вор попятился, кланяясь и бормоча извинения, после чего развернулся и убежал. Пен вздохнул. «Как ты думаешь, Десс, от моей проповеди будет толк?» «Трудно сказать, но попытка неплохая. Демоническое веселье. Обе попытки». Пен подумал, не следовало ли ему просто сказать «не пей и не грабь». В конце концов, у него в сундуке лежало два запасных набора коз. Он вытащил из-под куртки и рубашки кошелёк, радуясь тому, что тот ещё на месте и попросил три шампура с мясом. Мясо пахло чесноком, а больше ничего конкретного сказать было нельзя. Хватит того, что оно поджарилось. Остановка у винного киоска ради чего-нибудь красного и ароматного, чтобы запить мясо, задержит их ещё сильнее. но мысль была соблазнительной. С шампурами в руках Пэн оглянулся в поисках Чио и Марина. «Они исчезли».